Судя по некоторым признакам, в свое время население эвакуировалось отсюда в относительном порядке. Машин на улицах было брошено немного, и чпоку удавалось держать скорость под 30. Так что, попетляв по улицам колонны с четверть часа, мы наконец увидели справа впереди здание университета, которому принадлежал искомый стадион. «Колонна, стой!» — скомандовал я в нашу рацию а на большой набрал вторую частоту для связи с гостями. «Хоровод, елочки, мы почти на месте, наводите точнее». «Хоровод здесь?» Спустя несколько секунд ребята, похоже, нас ждали, ответила рация. «Ваше место?» «От меня на полперу здание школы для очень больших ребят, дистанция 170-200». «Понял тебя, елочка». — За сто до основного здания есть проезд перед общагой. Вам туда, четверть километра, увидите футбольное поле. Мы в зеленке рядом с ним. — Вас понял. Отбой. Я повернулся к нашему водителю. Он перед той четырехэтажкой направо и потихонечку вперед. — А чего это потихонечку? Тушканчик отвесил ему шутливый подзатыльник. — Рули давай, а не со старшими спорь. С визгом шин и управляемым заносом — это ты к крале своей приезжать будешь или девок у клуба кадрить, а серьезные люди на серьезные встречи приезжают вовремя и не торопясь, понял? — Да понял я, понял, поинденька, только больше не бейте, — вполне в тон Ивану ответил Чпок. — Ребят немного отпустило после всех заварух. Вот и дурачатся, но расслабляться еще рано. Мы пока туда, а не оттуда. И вообще, первая заповедь рейда. Расслабиться можно только у себя на подворье. А то случалось, что следопыты и в трех километрах от родного дома такие передряги влипали, что мама не горюй. Так, друзья мои, что-то вы разошлись не по делу. А ну, третий Б. — Взялись за руки горябой, ручеек течет домой, короче, отставить радость и веселье. — А я что? Я ничего, — изобразил невинную овечку Мур, а Андрей, не желая получать очередную порцию воспитательных трендюлей, просто занялся своим делом. Несмотря на свою молодость и неопытность, парень нравился мне все больше и больше. Может, попросить Гедована его в мою группу? на постоянной основе включить. Но об этом я буду думать, когда домой вернемся. Иван достал из чехла бинокль и полез в люк наблюдать. Я же попытался представить себе, какие же они парни из Юго-России. Но ничего, кроме дурацких детских страшилок про радиоактивных мутантов или отвратительных хорош бредунов и выродней, на ум почему-то не шло. То есть логически я, конечно, понимал, что ничем, кроме говора, они от нас не отличаются, а вот эмоционально слишком долго не было никакого опровержения причастности нынешнего руководства югородцев к тем страшным событиям тридцатилетней давности. А после войны цена человеческой жизни у одних упала ниже Плинтуса, а у других ракеты взлетела в небо. Первых как раз выроднями и называют, а с ними у нормальных, уменяемых людей разговор короткий. На шею крюк, а крюк — сук. И жители теплых краев, раскинувшихся между Днепром и Доном, народная молва у нас вот уже три десятилетия к выродням причисляет. А оказалось, что все совсем не так, и тому подтверждение есть документальное. И стало быть, то, что мы сейчас сделаем, гораздо важнее любого хабара. Золото и бриллианты с оперативной памятью намешанные, пыль и прах. Потому что мы сейчас людей друг с другом примеряем, сохраняя жизнь сотен и тысяч. Глава 22. За 1858 километров от предыдущей точки. Небольшая вилла у озера Туз. Таким образом, несмотря на досадную неудачу, нашим северным друзьям удалось собрать ценную информацию. — Это общие слова, Мустафа Бей. Хороши, когда говоришь просто так, — прервал выступавшего грузный седобородый мужчина, одетый в полевую форму с погонами мирливо на ней. — Нам надо точно знать. Что сможет противопоставить нам противник? А эти красоты оставьте для базара и ваших дипломатических бесед. Дорогой Юсуф Бей, наши северные друзья нам пока, говоривший выделил это слово, не подчиняются. Точные военные данные вам лучше спросить у ваших подчиненных. А вот что думает в остальных о русских землях про нашего будущего противника знать не только не вредно, но даже и полезно. И дородный мужчина с маленькими черными усиками, прилепившимся к верхней губе, звонко рассмеялся. — Тогда, дорогой Мустафа, мы просто жаждем услышать именно эти новости. Генерал постарался скрыться раздражение, за напускной вежливостью, но похоже никого из присутствующих не обманул вам дорогой мирливо, я скажу без утайки, что по сообщениям потомков храбрых северных мореходов почти все анклавы северо-западной части россии крайне негативно восприняли поступок предыдущего руководства нашего противника и по оценке экспертов, Какие бы то ни было, контакты в ближайшее время маловероятны, тем более прямая военная помощь. — А как же традиционная для русских взаимовыручка? — спросил мужчина, сидевший справа от генерала и на протяжении всего совещания, делавший пометки в блокноте. — Простите, Эфенди, не знаю вашего имени и звания. Каймакам Анвар, отдел планирования.